Глава 3. В отдалённом конце коридора в грязном номере с кисеиными занавесками и двухспальной пуховой кроватью происходило пленарное заседание комитета. Не доставало только Аркадия Ротзенштейна, опоздавшего случайно на съезд. Последние месяцы Ротзенштейн работал на Волге и урывками изредка наезжал в Петербург. Арсений Иванович и доктор Берг громко жаловались на его долговременный отпуск. Любимой партии Ризенштерн поддерживал незыблемый вес их решений и сообщал значительность их словам. Рассмотрев несколько неотложных дел, о покупке оружия, о докладе на международном конгрессе о казённых экспроприациях, об издании новой газеты и об убийстве московского губернатора, Товарищи в 12-м часу ночи приступили к последнему по порядку вопросу об инциденте между военной организацией и военным союзом. Инцидент этот очень занимал высокие круги партии и служил пищей для неумолкаемых разговоров. Сущность его состояла в том, что военная организация напечатала без ведома военного союза воззвание – Тогда как право редакции всех военных листков принадлежало согласно уставу не ей, а только союзу. Принципиальное, волнующее значение этого дела и заключалось в юридической его стороне: в праве ли военная организация самостоятельно без цензуры печатать листки. Когда Болотов постучал в закрытые на ключ двери, представитель военной организации Молодой красивый студент с завитыми усами рабея и горячас доказывал Арсению Ивановичу правоту своих действий. «Да помилуйте, Арсений Иванович! Да что же это такое? Да позвольте вам объяснить. Почему мы не вправе издавать прокламаций? Организационное бюро вправе, военный союз вправе, любой уездный комитет вправе, а мы не вправе. Позвольте же вам объяснить». Разве в нашем воззвании усмотрено что-нибудь непартийное? Будьте добры, сделайте милость, потрудитесь сами взглянуть. Очень нехорошо, если товарищи придираются к мелочам. Эх, кормилец, внушительно возражал Арсений Иванович. Любишь самородину? Люби и оскомину. Так-то? Ну-ка, что в уставе-то сказано? Да что в уставе «Нет, позвольте, при чем тут устав? Я по совести говорю!» «Извините, Арсений Иванович», — поправляя желто-зеленый галстук, и, несмотря на студента, холодно вмешался в разговор доктор Берг. «Если вы ссылаетесь на устав, то моя обязанность — указать, что параграф этот может иметь двоякое толкование по точному смыслу примечаний к пункту седьмому». «Господи!» Неужели всё это важно? думал Болотов рассеянно оглядывая тесную накуренную, полную товарищей комнату. В углу у окна он с удовольствием увидел приезжего с юга, своего приятеля Алёшу Груздева. Груздев был тоже членом комитета, но редко участвовал в совещаниях. Он работал в деревне как рядовой партийный работник, не брезгуя никаким даже чёрным и мелочным делом. Высокий С пушистыми светлыми волосами и открытым русским лицом он старательно избегал резких споров. Болотов знал его и любил. Толкование седьмого пункта Болотов не услышал. Заметив его, Арсений Иванович приветливо улыбнулся и обращаясь к студенту, сказал: "Вот что кормилец. Мы это дело обдумаем". "Да, да, обдумаем". Нельзя же так сразу, а со временем и вас пригласим. Надо кормилец с умом, с большим умом надо. Хлопот у нас полон род. Не углядишь, знаете, не бойсь поговорку. Пшеничка кормит по выбору, а рожь всех спложь. С того дня, как стало известно, что Болотов дрался на баррикадах, уважение к нему товарищей выросло ещё более. даже доктор Берг, откровенно негодовавший на его поездку в Москву, не скрывал теперь своей радости. Мужество Болотова, его отвага и та удивительная случайность, что он наравне с незаметными членами партии, рабочими и студентами подвергался смертельной опасности, давали товарищам законное право уверить себя и других, что комитет, если и не руководил московским восстанием, то принимал в нём участие.